Глава 14. Шаловливые пальчики. С их помощью вы способны находить нервные узлы у любого живого существа, доставлять им удовольствие, либо наоборот, причинять боль. Чем выше уровень, тем больше вероятность создать новую нервную точку в чужом теле. Краткое описание нового умения. Красиво, не правда ли? Итак, что мы имеем? Целых 15 свободных очков которые я могу вложить в одно из умений или физических характеристик. Вот только куда именно? В прошлые разы мне с этим помогала Эйна. Она-то более опытная в данном деле. А сейчас... Хорош, хан, мысленно поругал я сам себя. Ты же не маленький ребенок, чтобы постоянно цепляться за чью-то юбку. Соберись и подумай. Порой самобичевание помогает справиться с застоем. И этот случай не стал исключением. Глядя в потолок, балдахин мы с Эмми сняли, так как мне это совсем не нравилось. Я размышлял, что лучше всего мне усилить. Очков много, но они все равно конечны, а так как завтра я планировал отправиться в город и заручиться поддержкой и уважением местного контингента, который пока ничем хорошим не выделялся, должен был вложиться во что-то конкретное, дабы не облажаться сразу. Так что же лучше для полудемонов? Наверное, в первую очередь сила. Увеличим ее параметр. Вбросив одно очко, я сразу же скривился от резкой боли, что пронзило мои мышцы и кости. Но она прошла так же быстро, как и появилась. Так что через секунду я с облегчением выдохнул. Ладушки, что дальше? Вновь посмотрел на только мне видимый интерфейс. Хм, чего я туплю? Надо вкинуть во все свои характеристики хотя бы по одному баллу. Я же должен быть человеком, который по уровню не хуже полудемонов. Сказано-сделано. Более того, я довел все параметры минимум до десяти очков, чтобы хоть как-то ровненько все было. Но мозги у меня работали все равно лучше, чем тело. И это, как мне кажется, будет плюсом в моем сотрудничестве с прямолинейными тифлингами. Так же их здесь зовут, да? Снова покривился от тянущей боли, но она уже становилась привычной. Все же тренировки с Эйной не прошли даром. Итак, продолжим. Я спустился к магическим заклинаниям и хмыкнул. Ну, конечно. Разве полудемоны не оценят нечто подобное? К тому же, кстати, а что это значит? Мертвая вода. Вода, способная залечивать самые тяжелые раны. От уровня знания зависит и сила заклинания. Черт возьми. Конечно же, берем. И вложил сразу два балла. Ну, а что такого? Я обладал плотью демона, которая усиливала меня, а вот мои товарищи нет. А так как завтра, точнее уже сегодня, мы отправимся командой, то необходимо и помогать своим. Да и потом, разве такая имба не поможет мне в будущем? Что еще? Дрожь. Заставлять колебаться землю в указанном направлении. Пока не особо полезно, но надо же прокачать магию полностью. Да и ради устрашения такая штука сойдет. Нам предстоит опасное мероприятие, так что определенно стоит прокачать удачу. Пусть она зачастую сама увеличивается, но лишним не будет. Два балла в нее. А вот чтобы понимать, как к тебе относятся, стоит усилить телепатию. Сразу три балла. И остается сущая мелочь. Что ж, плоть демона должна сделать меня еще более прочным. Взглянув на плод своих стараний в последний раз, я расплылся в улыбке и убрал интерфейс. «Да, знаю, кто-то из вас определенно сделал бы иначе. Даже не кто-то, а все вы. Но не забывайте, что в эту игру играю я сам, а на кону моя жизнь. И, увы, на респаун уйти мне никто не позволит». Повернувшись на бок, приобнял сопящую эми Служанка впервые за долгое время смогла уснуть. «Правда, я чувствовал, что где-то по замку ходит ее копия». Получалось, что она отдыхала и бодрствовала одновременно. И что тогда получается? Она спит или нет? Я искренне переживал, хотя бы из-за того, что уставший напарник минус моей защите. Но как бы там ни было, я не собирался расспрашивать об этом ее ночью. Пора было и мне готовиться к утренней миссии. — Ну что, как настроение, любовнички? Суроний воскликнул Карлос, когда мы собрались в обеденном зале. «Был раннее утро, но, как ни странно, я выспался. Может, это связано с тем, что я усилил выносливость, или же правда с тем фактом, что мы с Эмми ночью переспали?» «Не смей!» – прошипела служанка, прожигая жука ненавистным взглядом. «И чего она на него взъелась? Простая, хоть и глупая шутка, можно и забить. Он же по жизни не особо воспринимает приличия». Однако девушка злилась. «Не смей так говорить о господине Хане». Эм, я удивленно посмотрел на нее вместе с Карлосом. «Что? Теперь она рассердилась еще и на меня. И вы позволите вот так просто запускать о вас слухи, переспать со служанкой самое низшее, что может сделать великородный господин?» «Она это серьезно?» – прошептал Карлос, недоуменно глядя на меня. «Эми», – вкратчиво начал я, – «ты сейчас не сердись». Но, как по мне, все это нормально. Я не тот господин, о котором ты говоришь. Ну, а сама ты довольно симпатичная девушка, на которую, уверен, облизываются многие мужики. Даже у меня мыслишки возникали, — хохотнул жук за что тут же получил воздушную пощечину. — Вот сейчас, правда, лучше не влезай, — попросил его я. Карлос недовольно фыркнул, но все же не проронил ни слова, начав забивать свое пузы нехитрым завтраком. «Я же вновь обратился к своей служанке, хотя стоит ли так ее называть?» «Эми, не сердись на него, он дурачок!» «М-м-м!» недовольно проворчал Жук, но ничего толком не возразил. «И если он тебя оскорбил, то...» «Нет, вы не понимаете!» — перебила она меня, эмоционально всплеснув руками. Но через секунду обреченно выдохнула и опустилась на свое место. «Дело-то не во мне, а в вас!» Вы должны вызывать уважение, страх и трепет. А интрижка с какой-то там рабыней? Знаю, мы для этого и созданы. Но вы должны быть... эми Теперь уже я перебил ее, слегка повысив голос. Угомонись! А дальше продолжил спокойным тоном. Ты прекрасная девушка. Я вижу это и чувствую. Постучал пальцем себе по лбу. Поверь, у меня много навыков. Вот как! Она удивленно распахнула глаза. «Ага». Карлос все-таки не удержался и начал поддакивать. «Хан у нас одаренный. С этим я согласна. эми уже не злилась на него, хотя недовольство осталось. Но как же так, господин?» — вновь начала она. «Я ведь ваша рабыня, а вы... Так, хватит, я вскинул руки. Мы уже обсудили эту тему. Ты не рабыня, а мой друг. и Иного я не желаю». Как только я достаточно прокачаюсь, то постараюсь провести обряд по разбивке кровных уз. Не знаю, получится или нет, но я постараюсь. Вы... Голос девушки дрогнул, а в следующий миг на ее глазах появились слезы. Вы хотите от меня избавиться? Боги! Это уже Карлос, который в точности озвучил мои мысли. Как вообще можно нормально общаться с женщинами? Не-не-не, ребятки, это без меня. — замахал всеми своими лапами Карлос, когда мы предложили ему отправиться в город с нами. «Меня там знают, я же говорил. И, кстати, не особо любят. Есть несколько тифлингов, которым я задолжал. И почему я не удивлена?» — саркастично заметила эми «Ой, да прекрати!» — просто отмахнулся он. «Но я же вам все испорчу. Кому это надо?» Вот такой разговор состоялся у нас, когда мы с девушкой собирались в городок. Холодный ветер ударил в лицо, царапая его снежинками. Мало приятного после того, как ты нежился в теплой постели с несколькими красавицами. Но дело должно того стоить. По крайней мере, я очень на это надеялся. — Волнуетесь, господин? — участливо поинтересовалась Эмми, идя слева от меня. — Не могу сказать, что полон воодушевления, — выдавил я, — но и останавливаться не собираюсь. — Это правильно, — подбодрила она меня. «Вы большой молодец!» «Благодарю!» — кивнул я в ответ. «Ты тоже!» «Ох, да бросьте, господин хан!» Смущенно хохотнула Эмми. «Я простая рабы!» «Не начинай!» — усмехнулся я. «Мне казалось, что мы договорились!» «Да!» Она виновато опустила взгляд. «Простите меня, я не хотела!» «Ох, да сколько же это будет продолжаться!» Но по итогу она все же смирилась с тем, что я считаю ее человеком. Как бы парадоксально это не звучало. В общем, мы спускались со снежной горы в небольшое демоническое поселение. Тоже так себе звучит. Но что есть, то есть. Главное, помните, господин, что полудемоны уважают силу. Напутствовала меня Эмми, повторяя одно и то же в сотый раз. Если вы сможете заручиться их уважением, то все пойдет на лад. Они не любят пришлых, но свое слово держат до конца жизни. Честь для них не пустой звук. «С одной стороны звучит пугающе», — хмыкнул я, «потому что придется добиться уважения у серьезных людей. С другой радует то, что они здесь не отказываются от своих слов. В наше время это редкость». «Ваша правда, господин», — с улыбкой согласилась со мной Эмми. До городка оставалось всего ничего, поэтому я решил на всякий случай связаться с Карлосом напрямую. «Зачем? Напомнить, что сегодня к нему могут заявиться гости». А почему не попросил Эмми, чья копия все же находилась в замке? Просто хотел обсудить эту тему с жуком тет-а-тет. -тет. Карлос, мысленно обратился я к нему, приложив алый кристалл к колбу. На этот раз боли не было, а собеседник отозвался сразу же. «Хан, какого черта ты меня так зовешь? Знаешь, как жутко в этом месте одному!» «Ты не один, а с Эмми», — напомнил я. «Вот именно», — чуть ли не воскликнул жук, — «и она меня пугает». — Да ладно тебе, расслабься. Я попросил, чтобы она тебя не трогала. — Конечно же, если ты не дашь повода. — Издеваешься? — возмущался тот. — Какие еще поводы? Я и так на нервах весь, а тут эта тень туда-сюда снует. Я покосился на Эмми, но та сделала вид, что не заметила моего подозрительного взгляда. Хотя легкая улыбка выдавала ее. Она следила за каждым шагом Карлоса просто веди себя спокойно и она тебя не тронет спасибо ты облегчил мне жизнь проворчал тот так хорош меня это тоже начало раздражать сам решил остаться в замке так что не жалуйся а я что я ничего вот и отлично я вздохнул и продолжил спокойнее я просто хотел напомнить что сегодня должны приехать мои подруги и мне бы очень хотелось чтобы ты встретил гостей со всем уважением это я помню Выдавил тот из себя, и мне показалось, что его голос дрожит от напряжения. Но разве вы к тому моменту не вернетесь? Пока не знаю. А что, есть какие-то проблемы? Пока нет, ведь и гостей нет. Но боюсь, что твоим девочкам не понравится то, что ты убежал в город, а я тебя спокойно отпустил. Это мне решать. Скажешь об этом моему панцирю. Договорились, я не удержался и хмыкнул. Ладно, не переживай. Я свяжусь с Эйной ближе к полудню. Думаю, к тому времени они будут уже недалеко. И я не отключусь, как в прошлый раз. Был бы весьма признателен. С небольшим облегчением выдохнул Жук. И все же я тоже подготовился. Так, а вот это мне уже не нравится. Не переживай, я не собираюсь никого обижать. Карлос, ты же понимаешь? Но связь резко оборвалась, и я не успел закончить мысль. Зараза! Недовольно пробормотал я в чем дело господин хан обратилась ко мне эми карлос уже что то там придумал и тут меня осенило эми ты же видишь что он там делает агась так и как он подготовился к приезду эйны надеюсь что никаких тайных ловушек иначе эйна ему попросту голову снесет а нет неожиданно девушка расхохоталась ох господин не беспокойтесь отмахнулась от меня он просто подготовил транспарант чего — непонимающе протянул я. — Ну, это такое большое послание, — начала объяснять она, но я ее перебил. — Нет, я знаю, что это, но что именно там? Карлос повесил его перед входом и на окнах, что он не виноват, и это ваше желание идти в город. — Ты прикалываешься? У меня глаза чуть было на лоб не полезли, а в следующее мгновение я звонко рассмеялся. Ха — Ха-ха-ха, ты серьезно? — Он подготовил транспаранты для Эйны и Стеллы? Да, господин, с улыбкой кивнула Эмми. Развесил их везде, где только можно. Хотел даже стены расписать, но я его остановила. Боги, что за бред? Я попытался успокоиться, опершись о колени и вытирая проступившие слезы. Час от часу не легче. Что дальше меня ждет? Ох, господин, Эмми тут же стала серьезной и покосилась на городок, который был виден как на ладони. «Я бы не задавалась такими вопросами. Боюсь, что ответ вам может не понравиться».